Глава 32. Ева. Опять сбегаю, трусливо, глупо, растерявшись от благодарности демонов, которых даже не помню. С одной стороны, мне приятно, но с другой, эти мужчины говорили словно не обо мне. Я ведь ничего не делала, даже не умею. Только вчера открыла гримуар и уже побежала спасать всех ущемленных. Ари удивляется моему появлению, но не так сильно, как другие ведьмы. Тяжело дыша, без каких-либо объяснений направляюсь в ее сторону, пытаясь успокоиться. Сейчас я понимаю, что в этих пещерах не так уж и много места, и уюта не хватает, а еще ровных стен, удобных кроватей. Да и вообще, женская община — это не всегда хорошо. Я бы не смогла отказаться от своих мужчин и уйти под землю. А они так живут множество столетий, совсем позабыв о простых мирских радостях. «Ева, ты пришла разделить с нами обед». Ари хоть и удивлена, но очень радушна. «Спасибо, но нет», — тяжело вздохнув, сажусь рядом с ней. К сожалению, приходится садиться на тонкую, но теплую подстилку, сложив ноги в позе лотоса. Вот уж не думала, что стулья будут считать предметом роскоши. Рассказывай, что случилось, а мы постараемся помочь тебе. Все ведьмы отвлекаются от трапезы, смотря на меня без намека на недовольство или претензию. Невероятно, но я вижу, что каждая из них хочет помочь мне от чистого сердца. Они не ждут ничего взамен, не ставят условий, а просто готовы выслушать и дать совет, хотя многие из них даже не знают меня и видят впервые. Ох, даже не знаю, с чего начать. Надавливая пальцами на пульсирующие виски, пытаюсь сформулировать мысль. Я перебрала вина из погреба мужа, наводила зелий, и дальше был провал. Но выяснилось, что я излечила демонов. Брови Ари медленно поползли вверх, а рот приоткрылся в немом вопросе. «Что значит «излечила»?» Одна из девушек за столом задает верный вопрос. Полукровки стали высшими демонами, изгнанники с телесными повреждениями избавились от изъянов, а еще один демон увеличил свою силу, но я понятия не имею, как это все сделало. В этом и есть проблема моей печали. Вроде бы помогла миру, не навредила. Но понятия не имею, что именно делала. Еще и мужья, скорее всего, не в восторге от моих выходок. Жили себе спокойно, а тут я явилась, и за короткий срок перекраиваю мир и его устои. Я бы точно не обрадовалась. А ведь это только начало. Дальше даже представить страшно. И что тебя так ужасает? Успокоившись, Ари наконец-то задает вопрос. Ты не хотела им помогать? Насколько я помню, причину существования полукровок достоверно никто не знает. Почти все правители пытались искоренить этот изъян и сделать демонов сильнее. «Думаешь, мужья не злятся?» С сомнением спрашиваю Ари, принимая из ее рук дымящуюся чашку. «Уверена. Они еще будут просить тебя повторить свой успех, чтобы все демоны стали сильнее, а инферно процветал». «Ага», — поджимаю губы, «только я понятия не имею, как это сделала. Сколько бы меня ни просили, а помочь не смогу». Ари, понимающе, кивает и задумывается над моими словами. «Главная ведьма тоже желает помочь, и я буду последней сволочью, если не верну им этот долг. Пора придумать, как переселить ведьм из подземелья в нормальные дома». «Знаешь, я тут подумала, ты ведьма, но не такая, как мы», начинает Ари, задумчиво смотря куда-то в сторону. «В тебе преобладает кровь демона, первородного. Лилит была великой, и думаю, она сможет помочь в решении твоих проблем». «Мне начинает казаться, что все вокруг меня медленно, но верно сходят с ума». Истеричный смешок вырывается против воли. «Не обижайся, Ари, но ты точно в порядке?» Вопросительно смотрю на ведьму. Лилит давно покинула инферно. ее давно нет не только в этом мире, но и среди живых. «Ну и что?» Ари улыбается так коварно, что становится понятно. Ведьма знает намного больше меня. Она умерла, но не оставила своих потомков без помощи. Подробней. Меня одолевают сомнения, но кто я такая, чтобы сомневаться в проматере и ее методах? Ты ведь уже слышала о цитадели истоков? Только не эти фанатики. Даже не пытаюсь сдержать бранную речь. Снова они, демоны, преследующие меня при каждом удобном случае. Вижу, что слышала, усмехается Ари. Это особое место для этого мира. Хотя ее смотрители не самые приятные личности, но тебе не стоит обращать на них внимания. — Специфичны? Так теперь называют сумасшедших. Они хотели обучать меня и забрать от мужей. — Тебе не нужны эти фанатики, — отмахивается Ари. — В цитадели хранится артефакт, созданный самой Лилит. Но никто не может им воспользоваться, даже эти хранители. Думаю, праматерь создала его для своего потомка. — Ого, мне не говорили ни о чем подобном. Нахмурив брови, понимаю, что это очередное упущение. И что это за артефакт? «Я не знаю, как он выглядит и работает», — пожимает плечами Ари, «но его называют купелью первородных. Лилит была сильнейшей в своем роде, но история демонов полна тайн. Сейчас происходит вымирание расы, медленное, но уверенное. Возможно, только она сможет указать верный путь». Хорошая теория, но какая-то маловероятная. Давно умершая демонесса вдруг оживет и решит помочь ее потомку, случайно вернувшемуся в Инферно. Это даже звучит неправдоподобно. «Откуда ты столько знаешь об инферно?» Меня удивляет осведомленность Ари. «Ведьмы столетия не покидают эти пещеры. Тут же выращивают урожай, живут, колдуют, развивают свое мастерство и умирают. При этом новые ведьмы не рождаются, если только они не нашли способ размножаться почкованием. Не думай, что мы отрезаны от мира. Ари и остальные ведьмы смеются. Видимо, мой вопрос действительно глупый». Мы видим и чувствуем мир лучше, чем демоны. Для нас не составило труда узнать об инферно больше информации и получить книги. Но это не так важно. Сейчас тебе лучше вернуться к мужьям и заняться другими вопросами». Ари права. Наш разговор не может продолжаться, когда дома ждут взволнованные супруги. Я снова улизнула, даже не подумав объясниться с мужьями. Однако в этот раз все получается замечательно. Ушла на пару минут, а вместо очередного скандала наконец-то решаются важные проблемы. Уже хочу рассказать Аре, что скоро они покинут пещеры и начнут нормально жить под светом дневного солнца. Моя новость еще лучше. Вполне ожидаемо, что при упоминании Лилит мужья едва не падают на колени. В Инферно еще не родился тот демон, который не уважал бы праматерь. «Ева, если это шутка, то очень плохая», бледнее лицом произносит Люцифер. «Никаких шуток, но одной мне не справиться». Руки почему-то начинают дрожать. «Понимаю, что от меня ждут каких-то великих свершений, но я простая девушка с земли, актриса, и никем другим себя не ощущаю». «Никогда не задумывалась, чья кровь течет в моих венах и сколько она значит. Даже когда узнала, что Лилит была моим предком, а я унаследовала ее силу, ничего во мне не изменилось». «Разве похоже, что тебе придется быть одной?» Усмехнулся Вэлиал, обнимая меня со спины. Мужья обступают меня по кругу. Слова в этот момент не нужны. Я вижу решительность своих мужчин и сама начинаю верить, что все получится, если мы будем вместе. Неважно, как работает эта пресловутая купель. Когда рядом такая поддержка, нет шанса на провал.